Глава 10. Он он бар был стар. Слишком стар, чтобы бояться. Со времени последних беспорядков он жил один-одинёшенек среди руин на окраине города. Ему было нечего терять, кроме последних дней своей жизни. Поэтому он без страха взглянул на вошедшего незнакомца. У вас дверь была открыта, сказал тот. Говорил он с жутким акцентом. От глаз бара не укрылось и странное оружие, висевшее у него на ремне. В полумраке маленькой комнатушки бар хорошо видел мягкое сияние защитного поля, окружающего фигуру незнакомца. "Нет нужды закрывать", сказал он устало. "Ко мне никто не ходит. Что вам угодно? Хотел кое-что разузнать". Незнакомец продолжал стоять в центре комнаты. Он был очень высокий, плотного телосложения. Я так понял, что кроме вас тут вообще никто не живёт. Да, это заброшенное место, подтвердил бар. Но к востоку отсюда едет город. Я могу показать вам дорогу. Не сейчас. Можно присесть? Садитесь, если стул выдержит. Грустно вздохнул старик. Да, мебель, как и её хозяин, знавала лучшие времена. Меня зовут Хобер Меллоу, представился незнакомцу. Я из дальней провинции, баркнул и улыбнулся. Можно было не уточнять. Акцент вас сразу выдал. Я он он бар из северной бывшей патриция империи. Значит, это Севена? У меня с собой только очень старые карты. А зачем им быть новыми? Звёзды не сходятся в своих местах. Бар сидел неподвижно, не знакомит с любопытством разглядывал комнатушку. Бар заметил, что сияние защитного поля, окружавшее фигуру гостя, угасло. и с грустью отметил, что он уже никому не страшен, ни другу, ни врагу. «Дом мой беден», — сказал бар, — «и припасов у меня немного. Если вы хотите разделить со мной трапезу, то могу предложить лишь черный хлеб да сухое зерно». Мэллоу покачал головой. «Нет, нет, благодарю, я сыт, да и задерживаться не могу». Вы мне только скажите, как добраться в правительственный центр. Это не составит большого труда. Только что вы имеете в виду? Главный город планеты или столицу императорского сектора? Гость удивлённо прищурился. А разве это не одно и то же? Разве это не сивенно? Да, сивенно. кенол старой патриции только сивенно давно уже не столица норманского сектора да даже старые карты подводят звёзды не меняют своих мест а вот политические границы слишком зыбки скверно очень скверно и далеко новая столица на орше 2 «Двадцать парсеков отсюда. Посмотрите на карте. Какого времени ваша карта?» «Издана сто пятьдесят лет назад». «Так давно?» — старик вздохнул. «С тех пор много воды утекло. И вы ничего не знаете?» Мэллоу покачал головой. «Вам повезло», — грустно улыбнулся старик. Более или менее спокойные времена для провинции были в царствовании Станнеля II. Он скончался пятьдесят лет назад. С тех пор только бунты и разруха, разруха и бунты. И руины. Мэлоу резко выпрямился. Стул угрожающе заскрипел. «Как руины!» Вы хотите сказать, что провинции больше не существуют? Хм, да нет, не так, чтобы кое-какие ресурсы есть, наверное, планет на 20. Однако по сравнению с процветанием, которое царило здесь в прошлом столетии, мы здорово скатились вниз, и никаких признаков возврата к лучшему нет. Пока нет. А почему вы интересуетесь, молодой человек? И глаза у вас заблестели. Торговец слегка покраснел. Старик попал в точку. Послушайте, объяснил мало. Я торговец, тружусь на задворках галактики. Вот нашёл старые карты и хотел попробовать поискать новые рынки сбыта. Конечно, ваше сообщение о том, что провинция обеднела, меня расстроило, если не сказать больше. В мире, где денег нет, их не сделаешь. Ну, а как обстоят дела в Севильне? Старик наклонился вперёд, задумался. Даже не знаю, что сказать. Очень может быть, что даже и теперь не так уж плохо. А вы действительно торгуетесь? Вы больше смахиваете на военного. Рука на плечаде, шрам на виске. Малозов прокинул голову и расхохотался. Видите ли, в нашем мире тоже не всё, слава богу, с рамами, следствием моей профессии, но когда в конце концов получаешь денежки, можно и подраться. Не плохо было бы обойтись без этого, но что поделаешь? Ну а здесь ты как? Могу я тут сделать деньги и не заработать новых шрамов? Похоже, что дело обстоит наоборот. Пожалуй, наоборот. Улыбнулся Бар. В принципе, можете поискать тех, кто остался от Вискарда на Красных звёздах. Правда, не знаю, как лучше назвать-то, чем они занимаются торговлей или пиратством. Кроме того, у вас есть возможность присоединиться к нашему нынешнему гвецу-королю, благословенному, благословенному убийце Варишки. Морщинистые щёки старого патриция залил нервный румянец. Он закрыл глаза, когда вновь открыл их, взгляд его стал поптичий зорок. Что-то вы не слишком любезно отзываетесь о вице-короле, уважаемой патрици Бар, сказал Малоу. А вдруг я шпион? хоть бы и так, спокойно откликнулся старик. Что с меня взять? Он обвёл рукой комнату. Жизнь, например. О, это бы мне принесло только облегчение. Я уже так лишних лет пять прожил. Но вы не из людей, вице-короля. Были бы из них, я бы почувствовал и рта бы не раскрыл. А как бы вы почувствовали? Старик тихо рассмеялся. Хм, а вы подозрительны. Честное слово, могу поклясться. Теперь вы думаете, что я пытаюсь спровоцировать вас на разговор, в котором вы могли бы неосторожно высказаться о правительстве. Нет, нет, уверяю вас, меня уже давно не интересует политика. Не интересует политика? Мне так не показалось. Как вы сказали о вице-короле, убийца Варишка. Старик пожал плечами. Так. Воспоминания нахлынули. Посудите сами, в те времена, когда Севена была ещё столицей провинции, я был патрицием и членом провинциального сената. Мой род древний и знаменитый. Один из моих прадедов А, впрочем, ладно, хватит об этом. То есть, осторожно проговорил Малоу. У вас тут была гражданская война или революция? Лицо Бара Помрачнело. Гражданские войны не прекращались в эти кошмарные годы, но Сиена всегда находилась в стороне. В годы царствования Станиле II она почти достигла своей былой славы и процветания. Но ему наследовали слабые императоры, а при слабых императорах всегда сильные вице-короли. И наш последний вице-король Эйскарт. Остатки приверженцев, которого еще занимаются чем-то вроде торговли у красных звезд, возмечтал о королевской мантии. Да он не первый. Но не удалось. Потому что в день, когда адмирал империи приблизился к Севенне во главе флота, Севенна восстала против мятежного вице-короля. Он печально вздохнул и замолчал. Мэллоу ёрзал на краешке отчаянно скрипевшего стула. Его просто раздирало любопытство. Но он сдержался и тихо попросил. «Продолжайте, сэр». «Благодарю вас», — кивнул Бар. «Вольно вам смеяться над старым человеком. Итак, они восстали. Вернее, было бы сказать, мы восстали». поскольку я был один из второстепенных лидеров восстания. Вискард убрался из Севены и еле ноги унес, а планета и вся провинция были оставлены на попечение адмирала и выразили полную и безоговорочную лояльность императору. Почему мы так поступили, я и сам не понимаю. Может быть, мы выразили лояльность не более чем к символу, а не к самому императору, жестокому и порочному мальчишке. Может быть, испугались ужасов блокады. — Ну и? — осторожно поторопил его Мэллоу. — Ну и? — с горечью в голосе продолжал Барр. — Это никак не устроило адмирала. Ему до смерти хотелось присвоить себе славу за воевание, медяжной планеты, а его людям хотелось добычи сопутствующей завоеванию. И пока народ в городах выходил на улицы славить императора и его адмирала, он потихонечку захватил все военные центры, а затем приказал перестрелять почти всё население. Почему? Потому что они восстали против вице-короля Так объявил адмирал. Он и стал новым вице-королём после того, как целый месяц шли убийства, грабежи, насилие. У меня было шестеро сыновей. Пятеро погибли все по-разному. У меня была дочь. Я надеюсь, что она погибла. Такая красавица. Я уцелел, потому что был стар. Поселился здесь, зная, что слишком стар для того, чтобы вице-король мной интересовался. Они ничего, ничего мне не оставили, — сказал он, печально качаясь седой головой. — Потому что я помогал мятежному губернатору выбраться из города и лишил тем самым адмирала славы его поимки. Мэлло умолчал и ждал. А что случилось с вашим шестым сыном? наконец спросил он. А, с последним. Он жив. Потому что вступил в армию адмирала как простой солдат под чужим именем. Теперь он стрелок в его личной гвардии. О нет, не подумайте о нём плохо, он хороший сын. Навещает меня, когда может. И что может, приносит мне. Только он один и поддерживает мою жизнь. А в один прекрасный день, когда наш замечательный вице-король сойдет в могилу, именно мой сын поможет ему в этом. И вы говорите это незнакомому человеку? Рискуете не только своей жизнью, но и жизнью сына? Нет, нет. Я как раз помогаю ему, потому что вижу у вас нового врага, вице-короля. Знаете, был бы я ему другом настолько же, насколько я ему враг, то посоветовал бы послать на границу как можно больше кораблей. Хотите сказать, что на периферии нет кораблей вице-короля? А вы их видели? Вас кто-нибудь остановил? Кораблей мало? Не хватает даже для того, чтобы охранять границы соседних провинций, где хватает своих интриг и беспорядков. Но, кстати сказать, издалека нам еще никто не угрожал, пока не появились вы. — И я? Да я вовсе не опасен. За вами придут другие. Майлоу пожал плечами. — Что-то я вас не понимаю. — Послушайте... Неожиданно резко сказал старик: "Я сразу всё понял, как только вы вошли. Вокруг вас было защитное поле". "Да, было", признался после короткой паузы Майло. "Я сразу заметил, но ничего не сказал. Я кое-что в этом понимаю. В наше страшное время не модно быть учёным. Всё так быстро меняется, как прилив и отлив". Но когда-то я им был, и вся история развития атомной энергетики мне неплохо знакома. Насколько я помню, ни в одном учебнике не упоминалось о портативном защитном поле. У нас есть защитные поля, но они огромны, целые здания. Они рассчитаны на то, чтобы защищать города, корабли, но никак не отдельного человека. Вот как, удивлённо приподнял брови Малов. И какой же вывод вы делаете? До нас доходили кое-какие слухи. Правда, похоже, что перевранные. Но когда я был молод, у нас появился небольшой корабль с людьми довольно странными. Они не знали наших обычаев и не могли объяснить, откуда прилетели. Рассказывали о волшебниках, которые живут на краю галактики, о волшебниках, которые сияют в темноте. Летают без всяких приспособлений И которых нельзя убить Никаким оружием Мы тогда смеялись Я тоже смеялся До сегодняшнего дня Я не вспоминал про эти байки Но вот пришли вы И сияете в темноте И я почти уверен Что мой бластер Если бы он у меня был Не смог бы вам повредить А летать Вы умеете? Нет, спокойно отозвался Маллу. Мне нравится ваш ответ, отозвался старик. Я не имею привычки экзаменовать своих гостей. Но если эти волшебники действительно существуют, и вы один из них, в один прекрасный день вас или их станет больше, может быть, это будет даже хорошо. Наверное, Нам просто необходимы инъекции свежей крови. Бар что-то забормотал про себя, потом проговорил: "Но есть и обратная сторона медали. Об этом, конечно, мечтает и наш новоиспечённый вице-король, как до него мечтал Искард. Что тоже охотится за имперской короной". Барке мнул Мой сын много слышит. Наш новый вице-король не откажется от короны, если ему предложат. Но пока он держит оборону, поговаривают, что он собирается создать новую империю на задворках галактики. Так говорят, но я не уверен, что так. Вроде бы он уже выдал свою дочь замуж за какого-то варварского князька. — Ну, если слушать всю болтовню. — Конечно. Я старый, несу чепуху. Ну, а вы-то что скажете? Он пристально смотрел на Мэллоу. Немного помолчав, торговец ответил. — Да ничего я не скажу. Но хочу спросить. На Севене есть атомная энергия? Есть ли у них работающие генераторы или... Во время на беспорядках их разрушили. Разрушили? О нет. Скорее бы смирили полпланеты, чем разрушили хоть одну самую маленькую атомную станцию. Все стоят на своих местах и снабжают энергией корабли. Наша станция не хуже, чем на Трентере, с гордостью ответил он. И как можно их увидеть? Это невозможно, отрезал Бар. Да вы и близко не подойдёте ни к одному военному центру. Вас пристрелят на месте. Это ещё никому не удавалось. Ведь Сивена до сих пор лишена гражданских прав. Все атомные станции охраняются военными. Не все. Существуют ещё небольшие станции, которые снабжают город теплом и электричеством, но и там не проще. их охраняют технологи. Кто они такие? Каста специалистов. Профессия передаётся по наследству. У них невероятное чувство ответственности. Кроме технологов никто не имеет права входить в помещения станции. Ясно. Но я не хочу сказать, добавил бар, что не бывало случаев, когда технологов подкупали. Во времена, когда за пятьдесят лет у нас сменилось девять императоров, когда любой капитан-звездолетчик вынужден то и дело присягать очередному вице-королю? Или сам мечтает стать вице-королем? Даже технолог не устоит, если ему предложить денег. У вас есть деньги? Деньги? Нет. Но подкупить можно не только деньгами, правда? А чем же еще? — А. Если всё покупается за деньги. О, есть много, чего и за деньги не купишь. А теперь подскажите мне, где находится ближайший город с атомной станцией. Я вас благодарю. Постойте, сказал бар, протянув к моему висохшей руке. Куда вы торопитесь? Вы пришли ко мне, и я не задавал вам вопросов. Но в городе все жители, которые до сих пор считаются мятежниками, у вас прежде всего потребуют документы. А вы говорите со страшным акцентом и одеты необычно. Тут он встал, удалился в угол комнаты и вернулся с небольшой книжечкой. Вот мой паспорт. Мне удалось его сохранить. Он вложил паспорт в ладонь Малоу. А присадием внешности, как вы понимаете, не сходится. Но возможно, вам повезёт, и они не станут приглядываться. А вы как же вы останетесь без паспорта? Старый отчельник равнодушно пожал плечами. "Ну и что? Вот ещё. Старайтесь говорить поменьше. Язык ваш, враг ваш. А сейчас я расскажу вам, как лучше добраться до города." Через 5 минут Майло ушёл. Когда на следующее утро он он Бар вышел из дома в свой крошечный садик, он нашёл у крыльца ящик. Там была еда, консервы, которые обычно берут с собой в далёкие путешествия на звездолётах. Они были незнакомого вкуса, странно приготовленные, но вкусные. Их хватит их надолго